«Ник, я уже все объяснил Крисе, провел тесты на усвоение ее информации и просто стоял, обняв ее сзади. Что бы там дальше ни произошло, моя работа по управлению элементалями Земли не пропадет даром. Это ведь очень обидно, когда сделаешь для кого-то сложную работу, вкладывая в нее свою душу, а она остается невостребованной. Как все неудачно складывается!» И откуда только приперся этот дракон? И главное, откуда он взял информацию о моем появлении в этом мире? Поначалу вроде бы ничего не предвещало проблем. Прослушав разговор Архимага с эльфийским королем, а чуть позже с подданными касательно организации пышной встречи дракона, я только радовался, что увижу интересное зрелище. Однако Архимаг, видимо, хорошенько все обдумав, Почему ты изменил решение и отдал новые распоряжения? Вместо пышной, показушной встречи на глазах у жителей города дракона тайно проводят во дворец, затем будут выполнены упомянутые распоряжения, а дальше по результату. Или дракона официально представят и объявят подданным о новом достижении Архимага, налаживании дружеских отношений с драконами. Или же... В общем, я не все понял. Тем более, что жучок архимага вдруг перестал передавать информацию. Проведенный анализ и испытания с помощью умника показали, что симбионты могут дохнуть или уходить в глубокую спячку при использовании высоких магических энергий магом, на котором живут. Не с первого раза, к счастью, и не всегда. Но если не делать перерывов, давая симбионту очухаться. Чем занимался архимаг, я не знал но в результате его действий симбионт вырубился. Тем не менее, один из вероятных вариантов развития событий подразумевал неприятные для меня последствия. Все-таки я надеялся, что этого не произойдет. В принципе, мне тут нравится, хоть и многое напрягает. Поэтому я надеялся отбрехаться, благо примерно представлял, о чем пойдет речь. Но на всякий случай... Серьезно отнесся к возможной необходимости уйти. От невеселых мыслей меня отвлекло появление Васы. Хорошо, хоть на нем жучок, исправно работал, что позволяло опосредованно быть в курсе задумок архимага, пусть и не всех. И нет, чтобы просто послать Васу ко мне для откровенного разговора. Нет же! Обязательно надо устроить очную ставку, чтобы самому отслеживать все нюансы будущего разговора и задавать правильные вопросы. Я с неохотой оторвался от Крисы. Она будто что-то почувствовала и с тревогой смотрела на приближающегося Вассу. «Вот ты куда забрался!» Учитель с любопытством оглядывался. Однако вид у него не важный. Слегка осунулся, вроде как думу тяжкую думает. «А то вы не в курсе всех моих перемещений», — буркнул я. «Тут такое дело!» Мэг проигнорировал мое замечание и с сомнением посмотрел на Крису, но, видимо, решил, что ничего секретного, что надо от нее скрывать, в его словах нет. «Нас посетил представитель драконов!» «Впервые, может, получится установить с ними какие-то отношения. У эльфов он уже побывал, теперь решил к нам заскочить. Рорхит хотел бы, чтобы ты присутствовал при встрече». «Зачем? Кто знает этих драконов?» – пожал плечами Васа. «Все-таки ты владеешь инфомагией. Хотелось бы, чтобы ты проконтролировал дракона, чтобы он чего не учудил своей магией». «А чего его бояться?» — попытался отмазаться я. «Вряд ли драконы ни с того ни с сего послали убийцу к Архимагу». Васа печально вздохнул. Сразу видно, он тяготится разговором. Но долг перед гномами превыше всего. «Есть еще пара вопросов. В общем, пойдем». Он развернулся и, сгорбившись, медленно пошел к выходу. «Что это с ним?» — недоуменно спросила Криса. — Не знаю. Я развернул девушку к себе, полюбовался ее личиком, погрузился в озера ее глаз и, когда в них начало проступать беспокойство, крепко поцеловал в губы. Затем резко развернулся и пошел за учителем. Вас ожидал у выхода. Махнув мне рукой, Повернулся и побрел куда-то в заднюю часть дворцовых построек. Я мельком огляделся. Гвардейцев стало намного больше. Правда, рассредоточились они так, чтобы не привлекать внимания. Типа прогуляться вышли. Они ходили туда-сюда, но рядом со мной постоянно находились несколько сопровождающих. Причем все с включенными навороченными амулетами даже мимолетный взгляд на которые заставлял проникнуться уважением к их создателям, изобретшим такую защиту. Краем глаза зацепил промелькнувшее удивление на лице одного из эльфов-охранников принцессы, оставшегося у входа в сад ожидать свою подопечную. Васа всю дорогу молчал. Не было обычных предупреждений о моем поведении при встрече. Я про себя пожал плечами. И перед тем, как повернуть за угол здания, оглянулся, активировав пару плетений. «У меня в комнате лежит кристалл», — тихо в спину учителя сказал я. «Там мои последние разработки, о которых мы с тобой говорили. Настроен на твою ауру и активируется от стандартного ключа активации. Потом посмотришь». Васа, не оглядываясь, кивнул, а мы все шли и шли. Здания одно за другим оставались за спиной. а редкой посещаемости этой части дворцового комплекса говорили детали окружающего вида. В глаза не бросалось, но мелкие штришки, как-то слишком ровные и неутоптанные дорожки, растения, выпустившие ветки за установленные им границы, лежащий кусок плиты, который явно не успели убрать после какого-то ремонта, царапали глаз – хотя в целом все оставалось на уровне. Наконец мы остановились перед зданием, которое несколько не вписывалось в общий дворцовый ансамбль. Во-первых, в нем не было окон. Во-вторых, сама архитектура сильно разнилась в сторону функционального стиля. Бросающееся в глаза отсутствие всяких украшательств наводило на подобные мысли. Что можно подумать о сером огромном параллепипеде, шириной и длиной в полсотни метров. Ангар — не ангар, полигон — не полигон. Впрочем, здание особо не привлекало внимания, ибо было окружено большими раскидистыми деревьями, а также дворцовыми постройками. Мой провожатый остановился у небольшой каменной двери строения и повернулся. — В общем, так, — Васа сцепил руки в замок. На меня он не смотрел. Там внутри архимаг и прибывший дракон. У вас сейчас будет долгий и, возможно, опасный для тебя разговор. Он замолчал. «Зачем ты меня предупреждаешь? Вдруг я решу, что мне там...» Я кивнул на дверь. «Делать нечего». «Твой амулет-пропуск в данный момент обнулен», — покачал головой Васа. «Даже с твоими текущими и предполагаемыми способностями в этом месте, я имею в виду во дворце, а особенно там», — кивок на здание, «ты вряд ли что-то сможешь сделать. Да и дракон, если что-то пойдет не так, не сможет проявить свою магию во вред кому-либо. Я просто хотел сказать, что был против того, что тебе предстоит. И еще». Учитель помолчал. — Я искренне рад, что у меня был такой ученик, как ты. Чем бы дело ни кончилось, член Совета уже не может быть чьим-то официальным учеником. — А в другом случае? — В другом случае, тем более, ученика у меня не будет. — Все, хватит вопросов, иди. Васа приложил ладонь к выступающему прямоугольнику на стене. Внутри что-то ракотнуло, прошепело. в гладкой стене появилось очертание двери. Затем толстенный кусок камня, который являлся дверью, нифига себе, толщина около двух метров, мягко сдвинулся внутрь и вправо, открыв проход. Да, прямо бункер на случай ядерной войны. Вас и не заметил, как рядом с моей ногой на гравий упал небольшой мутный кристалл, тут же затерявшийся среди камешков. Ну а я, вздохнув, сделал шаг внутрь. Я повторно предлагаю тебе не ходить туда и просто убежать. Надо, умник, надо. Не люблю неопределенности и недосказанности. За спиной дверь вернулась на место. Пол под ногами дернулся, и с минуту подрагивал. Такое ощущение, что внутреннее пространство помещения прокрутилось вокруг своей оси. Обернувшись, понял, что примерно так оно и есть. Силовая нить, протянутая мною от входа в здание, пока я шел внутрь, разорвалась примерно посередине. Механизм перестал работать, и тут же внутри стены образовался мощный энергетический слой — Наверное, силовое поле, неслабо изолирующее внутреннее пространство от внешнего мира. По крайней мере, инфощуб, тут же сформированный мною, не смог пробиться сквозь него, изменяя свои волновые характеристики, а дальше рассеиваясь. Все-таки прав я был насчет влияния сильных магических энергий на инфомагию. На каком-то уровне они начинают воздействовать друг на друга — Я про себя покачал головой. Тут же проверил доступность инфосети и с облегчением вздохнул. Здесь все в порядке. На это я и рассчитывал. Странно как-то. Инфосеть построена по принципам инфомагии, однако вот оно различие. Инфоплетение рушится, а инфосеть тем не менее доступна. В чем дело? С другой стороны. «Инфосеть — это ведь не переплетение инфомагических нитей, а что-то вроде поля. Или нет? Может, в этом все дело?» «Ладно, не время для отвлеченных рассуждений. Вообще, происходящее сильно мне не нравилось, но я решил относиться к нему как к финальной сцене какой-нибудь игрушки-бродилки, где на последнем уровне без бонусов делать нечего». Поэтому-то, поняв, что мне предстоит нечто подобное, носился с утра по дворцу, как ужаленный, подготавливая себе эти бонусы. Но это только мне кажется, что носился, ибо постоянно сверялся с планом, разработанным для действий в установленном временном диапазоне, внешне же бесцельно бродил и старательно производил на окружающих наблюдателей впечатление этой бесцельности». А некоторые закладки на всякий случай начал делать, как только попал во дворец. Все эти мысли у меня заняли буквально пару секунд на втором потоке сознания, в то время как первый анализировал открывшееся перед моими глазами внутреннее пространство большого зала. Правда, в отличие от предыдущих распараллеливаний, сегодня мне не приходилось переключаться между потоками, Мое сознание одновременно контролировало оба и было в курсе, что происходит в каждом. Интересное ощущение. Какое все-таки сложное устройство этот мозг. Все время подкидывает сюрпризы. В принципе, это все последствия того моего инсайта, да дополнительно активировавшихся нейронов в мозгу. Но если это поможет мне выжить или просто продвинет на новый уровень, «Я только за». Зал представлял собой круглую комнату из ослепительно-белого мрамора, абсолютно без всяких украшательств на стенах. А вот на полу был изображен интересный рисунок с хорошо защищенным встроенным плетением непонятного назначения. То есть обычный маг просто так в нем фигушки, что сходу исправит. Дублирование функций и контроль целостности на высшем уровне. Причем даже определить его предназначение на вскидку не получалось. Несколько слоев плетения просто не давали такой возможности. Чуть сбоку от центра стоял стул и небольшой столик с разнообразными напитками. В остальном комната была пустой. Я побродил внутри, пытаясь рассмотреть, что за стенами, но ничего интересного не обнаружил. А вот в куполообразном потолке, расположенном на достаточной высоте, прослеживались магические навороты. Странно, но комната была в несколько раз меньше внешнего периметра здания. Неожиданно сзади раздалось покашливание. Я резко обернулся и увидел в центре зала архимага, сидящего на стуле, и дракона. Мой взгляд прикипел к зверушке. Вот это класс! Одно дело читать про умных рептилий, и совершенно другое видеть их воочию. Здоровенная такая зверюга, стоящая на мощных задних ногах, опирающаяся на хвост, видимо, сидит так, а вот передние ручки, я хмыкнул, достаточно длинные, чтобы сцепить их в чисто человеческом жесте в замок и расположить на груди. Даже живота явно не дотягивались». Зверь не сводил с меня взгляда. Глаза у него так интересно моргали, периодически затягиваясь пленкой, увлажняющей поверхность глаз. В общем, чудо, а не зверь. Кстати, совсем не похож на дракончиков, используемых мною в качестве собственного штампа. Больше похож на динозаврика. А как они так незаметно вошли в комнату? Очень качественная динамическая иллюзия, ответил умник. Я присмотрелся. Действительно так. Причем, судя по движениям, иллюзия полностью повторяет настоящих дракона и архимага. Будь здесь развиты технологии, я бы решил, что это 3D-сцена, на которую транслируют изображения реальных объектов, снятых с помощью трехмерной голографической камеры. А он, кстати, и проектор в потолке, генерирующий иллюзии. Ну что ж, «Все в сборе!» — раздался голос Архимага, который с каким-то новым интересом на лице присматривался ко мне. «Прошу знакомиться. Представитель драконов Драх. Он кивнул на моргнувшего в этот момент дракончика. «Никадмин Рутович. Человек». «Очень приятно», — вежливо кивнул я дракону и, пройдя сквозь иллюзию Архимага, сел на стул. «Приветствую!» — донесся до меня странный гортанный голос Дракоши. «На гномьям? Круто! Он еще и говорить членораздельно может, а я даже не задумывался, каким способом они общаются. И так забавно. На его горле вибрировал какой-то мешок, а рот оставался раскрытым, но неподвижным». «Сразу предупрежу насчет этого места!» — начал свою речь Архимаг. «Здание, в котором мы находимся, сделано специально для сложных переговоров, в том числе с участием магов. Участники переговоров не могут применять магию без вреда для себя. Они изолированы в отдельных ячейках здания, видят друг друга только посредством магии и иллюзий. Здание хорошо защищено как магически, так и чисто механически, построено в незапамятные времена, и с тех пор его защита постоянно улучшалась, в том числе и мною. «Мои аналитики утверждают, что даже с помощью драконьей магии — Архимаг чуть поклонился дракону — или инфомагии, он посмотрел на меня, вряд ли удастся что-то сделать». «Кстати, пробовать не советую. Здесь магические потоки огромной мощности, готовые в любой момент выплеснуться вовнутрь в виде мощных боевых плетений. Так что не надо проверять. Призвать отсюда элементали тоже не получится. И пока все здесь присутствующие не придут к удовлетворяющим меня результатам переговоров, отсюда никто не выйдет. Итак... Архимаг сложил руки на животе и откинулся на спинку кресла. «Уважаемый Драх, проделал длинный путь через земли людей и эльфийский лес. Теперь вот добрался до нашего Дарзена. По его словам, лишь с одной целью — исследовать тонкие возмущения пространства. Они возникли в лесу эльфов около года назад. Лаурин — Король эльфов не стал препятствовать его исследованиям, результатом которых стало получение информации, что на территории леса произошел переход некоего существа в наш мир, предположительно посланца Демиурга. «Что скажешь?» — Архимаг посмотрел на меня. «Я пожал плечами. Очень интересно». Хотелось бы послужить до конца. «Дело в том, что практически со стопроцентной достоверностью установлено, что этот посланец — ты. Возражение?» «Забавное предположение», — ответил я, наливая себе в бокал сок. «Предположение? Попробуй обосновать, что это не так». «Почему я должен это делать?» «Я потом скажу» кивнул Архимаг. «Мы до этого еще не дошли». «Мое прошлое — это мое личное дело, и оно никак не связано с предметом разговора. И до сего момента я ни разу не слышал ни о каких демиургах и их посланцах». Архимаг некоторое время молчал. «Ты не подумай. Я не считаю дракона правым априори, если вдруг у тебя возникло такое чувство». Я пытаюсь сам разобраться в ситуации. Твои слова в целом имеют смысл. Есть только одно «но». За всю историю мира драконам было абсолютно наплевать на появление у людей магов, владеющих драконьей магией. Такие вот исследователи вроде Драхха — большая редкость. И если не лезть на их территорию, то кем бы ты ни был, им до тебя нет никакого дела». «Ему-то есть дело», — буркнул я. «А может, я просто намного сильнее предыдущих магов? Вот они и переменили свое мнение. И вообще, пусть ему интересно, но зачем было все это устраивать?» Я обвел рукой окружающее пространство. «Тут мы подходим к продолжению истории», «Давай пока исходить из слов дракона». «По его мнению, твое владение инфомагией намного превышает возможности даже самих драконов. Он это определил по твоим инфомагическим действиям. Кроме того, у тебя есть практически постоянная связь с... Драх называет это место душой мира. Насколько я понял... Это некий слой реальности, в который входит астрал, ментал и прочие слои реальности. «Звон, когда ты делаешь магию!» Неожиданно вклинился в разговор дракон. «Он другой, не такой, как у всех. Сложно описать, нет слов в гномьем языке». Так звучат только артефакты Демиурга. Артефакты звучат только, когда работают. Ты звучишь очень тихо, но всегда. Ну вот вам и ответ. Они обеспокоились всем этим, перебил я. Не скажу, что это правда. Главное, что они так считают. Однако, это же и подтверждает их слова о том, что ты посланник Демиурга, ибо, по утверждению Драхха, на таком уровне может работать только Демиург или его помощники. И это логично. Чушь. Но, допустим, это правда. Чем же вам не угодил Демиург?» Я подпустил в голос Талику удивления. «Да ничем!» — досадливо поморщился Архимаг. «Появись ты в другое время!» «Я бы принял тебя с распростертыми объятиями». Все-таки он построил фразу так, будто уверен, что я посланец Демиурга. Я про себя скривился. «Но тут есть еще кое-что, причем достоверно подтвержденное мною через астрал, а также, — Архимаг бросил на меня быстрый взгляд, — еще кое-кем. К нам собираются вернуться боги» и наличие их эмиссаров легко отследить в астрале. Они и не особо скрываются. То есть частично информация дракона подтверждается, что повышает доверие к остальной ее части. Так вот, в целом многие знают, что давным-давно на нашей земле произошла битва Демиурга и богов. В результате, «Разразилась страшная катастрофа, почти уничтожившая существовавшую тогда цивилизацию. Что уж они там не поделили, я не знаю, но догадываюсь. Это просто. Двух хозяев в одном доме быть не может. Ты прослеживаешь мою мысль?» Архимаг вдруг внимательно посмотрел на меня. «Прошло очень много времени». И вдруг на месте старой битвы появляются два давних противника. Если логически помыслить, как ты думаешь, что произойдет? Ответ очевиден, пожал я плечами. Вполне вероятно новая битва. Вот! поднял палец Рорхит. А пострадавшими окажемся все мы, живущие на этой земле. В целом я вас понимаю. «Но какой выход из этой ситуации видите вы?» — поинтересовался я. Ну, Архимаг и закрутил. «Меня ж самого продрало до пяток. Только вот я не Демиург и не его посланец, что бы там ни думал Архимаг». «С богами нам не тягаться!» — мрачно буркнул Архимаг. «Как и с Демиургом. Однако богам так или иначе нужны мы, живые существа». Мы знаем, что они живы нашей верой в них. В отличие от Демиурга, действовать напрямую боги почти не способны, а делают это через своих аватаров. Просто вселяются в некоторых существ или это делают их эмиссары, а иногда с помощью ментальной магии оставляют в них свои матрицы сознания. Это дает такому аватару Возможность заниматься магией, но только с помощью божественных сил. На самом деле, аватар просит бога сделать то-то и то-то, а он сам или через своих эмиссаров выполняет. Тут надо уточнить, что для гроссмейстеров любых магий боги просто что-то вроде очень сильных магов, только в энергетических формах существования К сожалению, простые люди, гномы и прочие, имеющие мало общего с магией, так не считают. Однако для нас тут остается возможность выбора, сотрудничать с богами или нет. Мы можем им противостоять или, наоборот, сотрудничать с ними. Демиург же – существо другого порядка. Он несколько чужд нашему сознанию». «Ибо непонятно, какие цели преследует. Вот, например, решит Демиург, что ему не нравится этот мир. И уничтожит его или перекроет по-своему, не считаясь с нашим мнением. Ладно». Архимаг остановился на секунду и перевел дыхание. «Застращал я вас. Пусть я утрирую, и в действительности насчет Демиурга все совсем не так». Но вот что будет, если они одновременно тут появятся? Могу спрогнозировать с высокой вероятностью. Войны не избежать! А я не хочу, чтобы мой мир разрушился. Поэтому вижу единственный выход. Не дать появиться в моем мире Демиургу, пока здесь не обоснуются боги. В таком случае баланс будет сдвинут в сторону богов, а Демиург Как существо, несомненно умное, возможно, решит пока не возвращаться. Хотя кто их знает, этих демиургов. Ты понимаешь, к чему я веду? Чего уж не понять? Шлепните меня и всех делов, буркнул я. А как быть с той несомненной пользой, которую я принес гномам? Все эти наработки, подвижки в исследовании магии. О! протянул архимаг. «Я давно уже сужу окружающих не только по делам, но и по возможным последствиям их действий». Любое действие, хоть тщательно просчитанное, хоть совершенное под воздействием эмоций, ведет к определенным результатам. И не всегда то, что мы видим, является правдой. Почти всегда за поступками прячутся скрытые, неявные цели, задачи, Вполне возможно, помогая нам, ты, как посланец Демиурга, пытаешься нарушить сложившийся статус-кво. Ну вот смотри, утрированный пример. С твоей помощью гномы становятся сильнее, равновесие сместилось, мир стал выглядеть по-другому, кому-то это не понравилось, на нас пошли войной». Ты, посланник Демиурга, снабжаешь нас знаниями и создаешь оружие. С тобой советуются. Ты необходим. Наступает момент, когда без тебя не принимается ни одно важное решение. Ты по уши влезаешь в управление государством. И вот маленькое недоразумение. И гибнут все те, кто мешает. А к моменту прихода Демиурга «Власть над усилившимся государством переходит к его посланнику». Архимаг вздохнул. «Как гипотетический пример пойдет?» «Пойдет», — кивнул я. «Вот только я не посланник. Я человек, попавший сюда случайно. И власть мне нафиг не нужна». «Кроме слов уважаемого Драха, есть еще один момент». Все, общавшиеся с тобой, когда ты только вышел из леса, утверждают, что у тебя был архаичный акцент. И когда ты говорил на гномьем, и когда на эльфийском. Это укладывается в приведенную схему. Допустим, Демиург периодически посылал сюда своих посланников, но делал это раз в несколько тысяч лет. «Каждый следующий посланник в начале своего пребывания здесь вынужден использовать только знания о нашем мире, полученные предыдущим». Тут мне просто нечего было ответить. Некоторое время мы молчали. «А как относится Драх к уничтожению возможного посланника Демиурга?» — обратился я к дракону. Архимаг тоже с интересом на него посмотрел. Дракоша некоторое время молчал, потом раскрыл свою пасть и завибрировал горловым мешком. Я печален. Я думал, найду того. Спрошу много, много узнаю. Рорхи тумный, я так, как он не думал, но, может быть, правдой. «Боги нам не страшны, Демиург тоже. Страшно, если мир рухнет. Я не знаю, как правильно поступить». Он Дракон лег на живот и замер. «Ну вот», — пробормотал Архимаг, — «решение за нами». «А чего, собственно, вы ждете от меня?» Рорхид задумчиво потер пальцем переносицу. Трудно сказать. Если мы найдем способ убедиться, что ты не посланник Демиурга, все останется на своих местах. Я крайне заинтересован в тебе. Но сам понимаешь, опасность разрушения мира. Руархит развел руками. Какие будут варианты? Согласишься на сканирование памяти менталистом? Смысла нет, отрицательно покачал я головой. «Да вы и сами понимаете. Если я от Демиурга, то в моей памяти вы можете увидеть все, что угодно. Вряд ли ему не под силу защитить своего посланника. А если я не от него, то мне совершенно не хочется превратиться в овощ. Сканирование ведь нужно глубокое». «Совсем не такое глубокое, чтобы ты стал овощем». Архимаг ободряюще улыбнулся. «Фактически, сканирование поверхностное». «Сравнение воспоминаний о времени до твоего появления у нас и последних. Ложная память будет идеальной, в то время как на истинную твоя личность наложит свой отпечаток. Какие-то мелкие детали будут запоминаться четче, какие-то слабее. Даже если это имитировать, распознать подделку можно всегда». Архимаг снова ободряюще улыбнулся. «В любом случае, я на это не пойду», — покачал я головой. «Я воспринимаю эту процедуру как глубочайшее унижение разумного существа». «Ну ты загнул», — зашевелился умник в моей голове. «Да, в таком случае мне остается покинуть вас. Думайте, что сказать». Архимаг встал. «Пока мы не найдем решения, вы отсюда не выйдете». «Драха тоже запираете?» Архимаг посмотрел на дракона. «Он хотел с тобой встретиться?» «Встретился?» «Поговорите. Может, придумаете что-нибудь?» Я тоже посмотрел на зверушку. Подумал. Что бы я ни сказал, это ничего не решит. С дракошей хотелось бы, конечно, поговорить, но не под прицелом камер. Надеюсь, случай еще представится. В общем, Архимаг загнал в ловушку и себя, и меня. Доказать, что я не от Демиурга, просто невозможно. В таком случае чего ждать? Хорошо, я встал. Архимаг, еще не успевший уйти, повернулся ко мне. Дракон тоже открыл глаза. Расскажу вам кое-что. Хотите, верьте, хотите, нет. Что бы вы там ни думали, но я ничего не знаю об этом вашем Демиурге. Я даже не знаю, существует ли он. Знаю только, что в древности, когда еще не было имеющихся на данный момент раз, произошла битва между человеком-инфомагом и богами. Да-да, я искоса посмотрел на хмыкнувшего архимага. Именно человеком. Правда, он обладал такими возможностями, что его действительно можно было бы принять за демиурга. Каким-то образом он оказался заперт в вашем мире». Дорогу домой ему найти не удалось. Тогда он решил создать себе подобных. Зачем? Не знаю. Может, было скучно? Видимо, он еще занимался терраформированием. На присутствующих богов он не обратил внимания. В его мире они давно не представляют ни угрозы, ни особого интереса, и их держат под контролем. Только вот местные боги этого не знали, И, понаблюдав за ним, решили, что от конкурента нужно избавиться. И избавились. Мак не ожидал нападения. Однако к тому времени он запустил сложный магический процесс, изменяющий существовавших тогда примитивных людей. Да-да, людей. Что бы вы там ни думали, вы и эльфы произошли от людей или у общих с ними предков. После смерти инфомага этот процесс уже никем не контролировался, но активно шел. Так появились гномы, эльфы и демоны, владеющие только одной стихией из четырех. Возможно, не сразу. Может быть, кто-то был еще до вас. Я не знаю. И, кстати, этот процесс изменений хоть и сильно замедлился с тех времен, но все еще продолжается. Драх! Я повернулся к дракону. Вы тоже результат этого эксперимента. Правда, случайный. И, честно говоря, самый удачный. «Там, откуда я родом, есть много легенд о разумных драконах. Только вы выглядите по-другому». «Да...» — протянул Архимаг. «Интересная сказочка. Если это правда, вероятно, ты действительно хороший шанс для нас. Однако мы вернулись к началу. Как это доказать?» Я махнул рукой. «Как хотите доказывайте. Мне все равно». «Я ухожу. На прощание хотелось бы сказать, что к гномам у меня претензий нет, и действовать им во вред никогда не буду. Все-таки я давал клятву, и к этому отношусь серьезно. Вот, пожалуй, и все». «Интересно, как ты собираешься уйти?» Архимаг не сводил с меня заинтересованного взгляда. «Я же вдруг почувствовал». Как активировалось какое-то мощное плетение под полом, которое стало вытягивать из моей ауры магию, а вместе с ней и обычные силы. Полная блокировка ауры и моя заготовка немного помогли. Я укоризненно посмотрел на Руархида. Кстати, как вы думаете, каким образом Демиург управлял тысячами элементалей одновременно? Судя по замершему виду архимага, от такого вопроса он завис. В этот миг раздался громкий треск, сверху посыпалась пыль, и потолок здания резко взлетел вверх на большую высоту. Тут же в стенах что-то попыталось сформироваться, но у плетений, закороченных моими хитрыми жучками, не получилось это сделать». Энергия из некоторых стала быстро утекать, не давая им выйти на рабочий режим. Некоторые просто не получили сигнала активации или сбилась логика их работы из-за нарушенной целостности. Через пару секунд здание развалилось на блоки, из которых в свое время создавалось. стены еще какие-то плиты, как в замедленной съемке, Разомкнулись, взлетели вверх и, присоединившись к уже зависшему потолку, медленно закрутились вокруг центра бывшего здания. На том месте, где я стоял, полыхнуло пламя. Что-то все-таки сработало. Из скрытых щелей в оставшемся целом полу выплеснулись дымки спор какой-то эльфийской заразы. Мгновенно появились гибкие лианы и заключили место моего расположения в ядовитый кокон из растений. Пол попытался провалиться в глубокие подвалы. Но, как ни странно, тщательно смазанный механизм не захотел работать. Его мощные шестеренки почему-то сплавились друг с другом. Вот только вместо меня продолжала стоять моя иллюзия. Сам я уже находился вне здания не потеряв ни секунды из того времени, что выиграл красивым разрушением постройки. В момент взлета потолка я уцепился за него силовыми нитями и оказался вне действия механизма защиты здания, резонно посчитав, что часть системы или узор наблюдения находится именно в потолке и либо разрушится, либо перестанет правильно функционировать но на всякий случай иллюзию себя оставил. Заранее протянутые инфоплетения, запитанные от раскиданных там и сям кристаллов, сформировали снаружи изгибающуюся трубу из защитного полога, протянувшегося до самого сада, где я провел последнюю встречу с девчонками. Вот по ней я и улепетывал. Дело в том, что по моим расчетам сходу расколоть защиту дворца У меня не получилось бы, поэтому я и выбрал одно место. в Сад, в котором заранее все подготовил. За очередным поворотом трубы вдруг возник гвардеец. Видимо, он просто стоял на том месте, где сформировалась труба. Поэтому оказался внутри. Я резко затормозил. Вот и сбылись мои страхи. Схлестнуться один на один с настоящим гвардейцем вроде Герт. Да, это был именно он. Руки толщиной почти в мою ляжку, в сам неимоверной физической мощи, с крутым амулетом. Да, а ведь я сейчас смогу только обзерошить его. Да и то не факт. Защитный амулет каким-то образом воздействовал на инфомагический щуп, тут же для пробы протянутый мною. То есть сформировать Тромб в нужном месте не получится. Воевать с гномом — потеря времени и темпа. Остается только тяжелая артиллерия, которую представляют собой элементали. Но как-то не хочется их применять в замкнутом пространстве трубы. Последствия слишком непредсказуемы. Однако Герт повел себя необычно. Усмехнувшись, он посторонился и кивнул себе за спину. «Иди!» Разумеется, я не стал долго думать, только на всякий случай активировал личный защитный полог и проскользнул мимо гвардейца. Однако любопытство все-таки взяло вверх. Я на мгновение остановился. «Почему?» Герт уселся на землю, покрывающую нижнюю часть трубы, которая сформировалась уже заглубленный в почву, и медленно повернул ко мне голову. — Это затишь. После нашего разговора я кое-кого поспрашивал. Твои слова подтвердились. — И? Герт тяжело вздохнул. — Я хорошо ее знал. Когда командир еще служил, она была совсем девчонкой и какое-то время жила поблизости. Проводила много времени с нами. Для нас служивых она стала почти дочерью. Вот так вот. Что ж, спасибо тебе, гном, про себя подумал я. И прощай. Я припустил дальше. К счастью, мне больше не встретилось шальных гномов внутри трубы. Да и шла она в основном параллельно дорожкам. Вот и моя цель. Труба разрезала стену сада... Под ногами изгибались гибнущие ветви лиан и заканчивалось маленьким куполом недалеко от места, где я попрощался с Крисой. Труба уже гудела от мощных ударов, да и магические плетения пытались пробить ее. Скорее всего, это начала работать защита самого дворца. Большинство плетений, опасно приближавшихся ко мне, умник развеивал. Хотя пара штук все-таки достигла цели благо ослабленные и не успевшие активироваться, моя аура быстро поглотила магию из них. А некоторые активировались на небольшом расстоянии от трубы, реализуя заложенные в них функции. По трубе хлистали то огонь, то мощные удары, будто пьяный гном с молотом шалит. Но мой полок хорошо защищает почти от любого физического воздействия, так что я не обращал особого внимания на шум и грохот. И даже представлять не хотел, что было бы, если бы они сработали внутри трубы или купола, а не снаружи. Потому умник и работал с максимальной скоростью, на лету разрывая летящие в меня плетения. Выдернув из-под земли припрятанный парашют, я быстро нацепил его на себя. Тяжелый рюкзак, из которого торчали рукояти мечей, прикрепил к поясу спереди. «Неудобно, но мне не бегать». На пару секунд я замер, прикрыв глаза и выравнивая дыхание. Сверху элементали земли уже доламывали на куски физический полок, мгновенно появившийся, как только поднялся шум. С расчетом времени я немного ошибся, и активировались они не сразу. Наконец дело было сделано. Я активировал еще один спрятанный кристалл, и вверх протянулась невидимая магическая труба, созданная из плетений, высасывающих из окружающего пространства магию, тем самым не давая срабатывать защитным плетением, с которыми они соприкасаются. Это обесточило часть защиты и убрало энергетический магический купол. Все, проход свободен. «Еще один быстрый выход в инфосеть. Запуск программы. Купол, в котором я нахожусь, отрывается от земли, избивая меня с ног и прижимая к полу, резко взмывает ввысь, протискиваясь в сделанную в защите дворца дыру. Я с трудом прихожу в себя. Сердце бьется, как сумасшедшее. Сзади остались вспышки боевой магии. Защитные всплески против элементалей, вернее, против связи с ними, что мне не помеха. Они у меня действовали по программе, запускаемой из инфосети. А на высоте в пару километров ускорение пропало. И я повис в центре купола, вытерев дрожащими руками под солба. Все-таки адреналиновый откат — дело неизбежное. Я глянул вниз, на столицу. «Дарзен». Вряд ли мне еще придется сюда попасть. Но помнить об этом времени я буду всю жизнь».